Мистер Пери стоял очень близко к огню. Фалды его фрака начали подпаливаться, затем они задымились, а он всё ещё пережёвывал одно и то же, зачарованный собственным красноречием. Фалды дымились всё сильнее. Крошечная искра взлетела с горящего полена и села посредине одной из фалд, постепенно превращаясь в тлеющий огонёк. Фейт больше не могла сдерживаться и сдавленно захихикала. Мистер Перри внезапно умолк, разгневанный подобной дерзостью. Неожиданно он почувствовал неприятный запах горящей ткани. Он круто обернулся, но ничего не увидел. Тогда он схватился за свои фалды и повернул их вперед. На одной из них уже виднелась заметная дыра. А это был его новый костюм. Фейт тряслась от смеха. Невозможно было не смеяться, глядя на его позу и выражение лица. Ты видела, что у меня горят фалды? спросил он сердито. Да, сэр, ответила Фейт скромно. Почему же ты мне ничего не сказала? Он сердито уставился на неё. Вы сказали, сэр, что перебивать старших невежливо. сказала Фейт ещё более скромно. Если бы я был твоим отцом, я отшлёпал бы тебя так, чтобы ты на всю жизнь запомнила бы. Сказал чрезвычайно разгневанный священник и широким шагом вышел из кабинета. Сюртук от будничного костюма мистера Мерридита не подошёл мистеру Пэри, так что ему пришлось отправиться на вечернюю службу с прожжённой фальдой. Но по проходу между камнями он прослеживал беспривычнова для него сознание, что его присутствие большая честь для провинциальной церкви. Он больше никогда не соглашался поменяться местами с мистером Мэрриджем и с трудом держался в рамках вежливости, когда в понедельник утром встретился с ним на несколько минут возле станции. Но Фейт испытывала нечто вроде мрачного удовлетворения. Адам был от счастья отоmщён. Глава 20. Фейт находит друга. Следующий школьный день оказался тяжёлым для Фейт. Мэри Ванс рассказала о кончине Адама, и все ученики, кроме Блайтов, нашли эту историю очень забавной. Девочки хихикая говорили Фейт, как им жаль, что её постигло такое несчастье. а мальчики писали ей издевательские записки с соболезнованиями. Бедная Фейд возвратилась из школы домой, чувствуя, что ее душа изранена и болит. «Сбегаю-ка я в Инглсайд и поговорю с миссис Блайт», — схлипнула она. «Уж она-то не станет смеяться надо мной, как все остальные. Не должна поговорить с кем-нибудь, кто поймет, как мне тяжело». Она бросилась бегом с холма через долину Радуг в Энглсайд. Накануне ночью в долине потрудились волшебники. Выпал лёгкий снежок, и припудренные ели мечтали о будущей весне и её радостях. Длинный холм по другую сторону долины окрасили в роскошный пурпур обнажённые буки. Свет заката лёг на мир, словно розовый поцелуй. Из всех фантастических, сказочных мест, полных необычного таинственного очарования, Долина Радуг в этот зимний вечер была самым красивым. Но вся её магическая прелесть ничего не значила для бедной, убитой горем маленькой Фейд. У ручья она неожиданно наткнулась на Розмари Вест, сидевшую на старой поваленной сосне. Розмари возвращалась домой из энглсайта, где она давала уроки музыки девочкам. В долине радуг она ненадолго задержалась, чтобы полюбоваться белой зимней красотой. Пока её мысли бродили тихими тропинками мечты. Судя по выражению её лица, эти мысли были приятными. Быть может, иногда доносящиеся с ветвей влюблённых деревьев лёгкие перезвон бубенчиков, вызывал на её губах чуть заметную счастливую улыбку. Или, может быть, она улыбалась, думая о том, что по понедельникам Джон Мэридит почти никогда не упускает случая провести вечер в старом сером доме на белом, открытом всем ветрам холме. Неожиданно грёзы Розмари прервало появление Фейт Мэридит, исполненной негодования и горечи. Увидев мисс Уэст, Фейт резко остановилась. Она не очень хорошо знала Розмари, лишь настолько, чтобы поздороваться при встрече. К тому же, в эту минуту ей не хотелось никого видеть, кроме миссис Блайд. Она знала, что её глаза и нос покраснели и распухли, а ей не хотелось, чтобы кто-то чужой догадался, что она плакала. "Добрый вечер, мисс Уэст", пробормотала она неловко. "Что с тобой, Фейт?" Мягко спросила Розмари: "Ничего?" Отвечала Фейд довольно отрывисто. "О." Розмари улыбнулась. "Ты хочешь сказать, ничего такого, о чём ты можешь рассказать посторонним, да?" Фейд взглянула на мисс Вест с неожиданным интересом. Перед ней была женщина, которая могла её понять. И до чего красиво она была. Какие золотистые волосы виднелись из-под украшенной перьями шляпки, каким румянцем горели щёки над воротником бархатного жакета, как приветливо смотрели голубые глаза. Фейт почувствовала, что мисс Вест могла бы быть замечательным другом, если бы только она была другом, а не посторонней. "Я иду поговорить с миссис Блайт", призналась Фейт. Она всегда понимает и никогда не смеётся над нами. Я всегда ей всё рассказываю. Это очень помогает. Дорогая моя девочка, мне очень жаль, но я должна предупредить тебя, что мистер Блайт нет дома, сочувственно сказала мисс Вест. Она сегодня уехала в Аванлею и вернётся лишь в конце недели. У Фейт задрожали губы. Что ж, тогда я могу сразу возвращаться домой. вздохнула она печально вероятно если не считаешь что могла бы поговорить со мной о том что хотела бы обсудить с ней мягко сказала мисс Розмари когда с кем-нибудь поговоришь становится гораздо легче я это по себе знаю не могу сказать заранее пойму ли я всё так глубоко как миссис Блайт но обещаю тебе что смеяться не буду вы не засмеётесь вслух Заколебалась Фейт. «Но, может быть, вы будете смеяться про себя?» «Нет, я не буду смеяться даже внутренне. С чего мне смеяться? Что-то огорчило тебя, а мне не бывает смешно, когда я вижу, что человеку больно, и не важно, что причиняет ему боль. Если у тебя есть желание рассказать мне, что огорчило тебя, я охотно выслушаю, но если желания нет, я не обижусь, дорогая». Фейт бросила ещё один долгий внимательный взгляд прямо в глаза мисс Вест. Эти глаза были очень серьёзны. В них, даже в самой их глубине, не было никакого смеха. Коротко вздохнув, она села на старую сосну рядом со своей новой подругой и поведала ей всё обо Даме и его горькой участи. Розмари не смеялась, да ей и не хотелось смеяться. Она поняла и посочувствовала. Она в самом деле была почти такой же чуткой, как миссис Блайд, даже точно такой же чуткой. Мистер Перье, священник, но ему следовало бы быть мясником, сказала Фейт с горечью. Мистеру Перье нравится резать мясо. Он наслаждался, когда резал на кусочки бедного Адама. Он так просто втыкал в него нож, Как будто это был какой-нибудь обыкновенный петух. "Между нами, Фейт, мне самой не очень нравится мистер Перри", сказала Розмари, слегка рассмеявшись. Но, как я ясно поняла, Фейт смеялась на над мистером Перри, а не на Додама. Мне он никогда не нравился. Я ходила с ним в школу, он тоже из Глена, и даже тогда он был совершенно невыносимым маленьким ханжой. Ох, нам, девочкам, ужасно не нравилось держаться с ним за руки в круговых играх. У него были такие пухлые, влажные и липкие ладони. Но мы должны вспомнить, дорогая, что он не знал, кем был для тебя Адам. Он считал его просто обыкновенным петухом. Мы должны быть справедливы, даже тогда, когда нам ужасно больно. Наверное, вы правы, согласилась Фейт. Но мисс Вест, Уэст... Почему всем кажется смешным, что я так горячо любила Адама? Если бы это был какой-нибудь противный старый кот, никто не считал бы любовь к нему странной. Когда котёнку Лотти Уоррен отрезала лапки с наповязкой, все её жалели. Она 2 дня плакала в школе, и никто над ней не смеялся, даже Ден Рис, и все её друзья пришли на погребение и помогли похоронить котёнка. Это, конечно, был ужасный случай. Но я всё же думаю, это было не так отвратительно, как увидеть, что твоего любимца съели. Однако, надо мной все смеются.